Глава двадцать пятая Стоило переступить порог моей комнаты, Дестин сразу стал раздеваться. Его мало заботило моё присутствие рядом, как и моё смущение. «Я могу пойти к Итану, или...» От многозначительного тяжёлого взгляда стало не по себе. Сразу расхотелось куда-либо уходить. Дестин удовлетворённо хмыкнул и стянул через голову на тельную хлопковую рубаху. Ты и собираешься спать так? невнятно пробормотала, опуская взгляд. Обычное сплю голым, но сегодня сделаю исключение. Невозмутимо отозвался он и взялся за ремень штанов. Какой же? Останусь в белье. Янтарных глаз коснулся лукавый блеск. Снял штаны, бросил их на стул к рубахе с камзолом и забрался под одеяло. Демонстративно подвинулся к окну, освобождая край и похлопал, приглашая. Твоя ночная рубашка такая целомудренная, что нечего опасаться, бестактно произнёс он и лёг на спину, заложив руки за голову. С тяжёлым вздохом сняла платье, нашла в шкафу сорочку и отправилась в ванную. Остудила пылающее лицо холодной водой и посмотрела на своё бесстыжее выражение. Тебе же нравится происходящее, да? усмехнулась мысленно и ещё раз плеснула в лицо водой, чтобы наверняка выветрить из головы неприличное желание. Вернувшись в комнату, замерла у кровати, глядя на безмятежно спящего пса. Люди его боятся, слагают о нём ужасающие истории и искренне верят в них. Я многое видела, узнала его, возможно, как никто из людей, и могу с уверенностью сказать, Дэстин очень опасный. Но не для всех только для тех, кто приступил закон. Подняла край одеяла и осторожно легла, ощущая умиротворение. Моя жизнь изменилась, но обрела некий смысл. Он и раньше был, но всё завязывалось на Итане, а теперь забот стало больше. Мечтательно усмехнулась и повернулась на бок. Дэстин не спал. Он лежал так же боком и смотрел на меня. Сердце забилось быстрее, разгоняя по венам кровь янтарные глаза светились в полумраке и поблёскивали через плохо задёрнутое шторой окно пробивался лунный свет когда я думаю что удивляться уже нечему ты делаешь что-то такое что застаёт меня врасплох и я проявляю эмоции бархатный голос лился подобно песне проникая в душу вызывая по телу дрожь это плохо не знаю но я стал чаще думать. Это напрягает». Он неопределённо замолчал, будто над чем-то раздумывая, и всё же произнёс. «Если бы ты боялась меня, всё было бы намного проще». «Прости», — тускло улыбнулась и поджала губы. «Знаю, что ворвалась в твой привычный жизненный уклад, но я очень стараюсь быть ненавязчивой». Дестин смотрел, не мигая. А потом протянул к моему лицу свои длинные пальцы и коснулся щеки. Я ужасно боюсь причинить тебе боль, разочаровать. Со мной ещё такого не было. Губ коснулась доверчивая улыбка. Устроилась поудобнее и закрывая глаза, прошептала: "Не стоит бояться, всё будет хорошо". А я уснула очень быстро и ни разу за ночь не проснулась, хотя не привыкла делить кровать с мужчиной. А утром проснулась на груди Дастина. Его жилистые руки обвивали мою талию словно лианы. Даже шевельнуться не могла. Распахнула веки, поражённо дёрнувшись, но меня прижали обратно к сильному телу и положили ладонь на голову, видимо, чтобы лежала смирно. Под моим ухом стучало мощное сердце, которое у Дастина всё-таки есть. А сам он горячий, а не ледышка, как я думала. Почему он такой? Не человек. Откуда пришёл? Есть ли у него семья? Оказывается, я совсем ничего не знаю о своём муже. И вроде бы не должна интересоваться, но Ты так громко думаешь, сонно протянул Дестин и ослабил хватку. Громко? Удивилась, приподняв голову, но меня тут же уложили обратно. Твоё сердце так часто стучит, объяснил он, потянулся и резко перекатился, так что я оказалась под ним, а он навис сверху, гипнотизируя звериным взглядом. Хочу на завтрак кашу, приготовишь? Да, вымолвила сипло и поспешила ретироваться. Точнее, позорно сбежала, прихватив с собой платье и чулки. Одевшись, я спустилась вниз, а Дестин отправился в купальню освежиться. Полагаю, ему было слишком жарко у нас. Эйтон обожал на завтрак песочное печенье и лимонный пирог. Поэтому я приготовила и то, и другое. Мне помогала Лизи, пока не пришло время будить брата. Мне нравилось, как девушка нежно о нём заботилась и учила грамоте, играла с ним во дворе. Она многое для нас сделала. Для папы и брата я приготовила кашу на молоке. На дестино, как всегда, но мяса положила меньше. Заметить ли разницу? Делла с радостными воплями в кухню вбежал Итан и обнял за талию, по-детски прижимаясь. Я так рад, что ты не ушла. Мы можем сходить на рыночную площадь. Сегодня ярмарка. Обезкураженно выдохнула, судорожно подбирая в голове ответ, ведь нам нужно готовиться к балу. Думаю, у нас будет время. Раздался голос Дестина за спиной, заставив обернуться. "Правда?" удивилась в ответ. "Мне нужно явиться к его величеству", заметив моего отца, учтиво произнёс он. "Я заберу вас с ярмарки в 4 часа дня. Устроит?" "Да!" радостно воскликнул Итан и чуть не полез обниматься с Дестином, но я вовремя ухватила его за воротник рубашки и ловко усадила за стол. "Папа," Улыбнулась и чмокнула родителя в щёку. «Лиззи, ты тоже давай к нам!» Гувернантка замялась. «На самом деле, я хотела отпроситься на полдня, раз госпожа сегодня дома!» Переглянулась с отцом, и он утвердительно кивнул. «Конечно, только будь осторожна!» Доброжелательно напутствовал он. Лиззи исполнила к Никсон и пошла собираться, а мы устроились за столом и приступили к трапезе.